Собираясь отправиться в сторону Мизиглиза, мы выходили из дому не очень рано и даже не считаясь тем, было ли небо облачным, так как прогулка предстояла непродолжительная и не заводила нас слишком далеко, через парадную дверь тетиного дома на улицу Сент-Эспри, как если бы мы шли все равно куда. Нам кланялся оружейник, мы опускали письма в ящик передавали по пути Теодору от имени Франсуазы, что у нее вышло прованское масло или кофе, и выходили из города по дороге, тянувшейся вдоль белой ограды парка господина Свана. Еще далеко от него нас приветствовал выходивший навстречу прохожим запах сирени. Сами же сиреневые кусты с любопытством высовывали над оградой парка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 совершенный им с господином Сваном в день смерти жены покойника. Воспользовавшись случаем, он еще раз рассказал об этой прогулке. Перед нами поднималась по направлению к дому ярко освещенное солнцем аллея, обсаженная настурциями. турциями. Направо по ровному месту раскинулся парк, виден был затененный окружавшими его большими деревьями пруд